Глава вторая. В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом, но дело все-таки кончилось тем, что я вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то к чему бы, кажется, и писать записки? Вспоминается мне невольно и беспрерывно весь этот тяжелый последний год моей жизни. Хочу теперь все записать. И если бы я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, более стройный. Менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажется. Один механизм письма, чего стоит, он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятия. Да, я хорошо выдумал. К тому же и наследство фельдшеру. Хоть окна облепят моими записками, когда будет зимняя рама вставлять. Но, впрочем, я начал свой рассказ «Неизвестно почему из середины», «Коли уж всё записывать, то надо начинать сначала. Ну и начнём сначала. Впрочем, невелика будет моя автобиография. Родился я не здесь, а далеко отсюда, в Скай губернии должно полагать, что родители мои были хорошие люди, но оставили меня сиротой ещё в детстве. И вырос я в доме Николая Сергеевича Ихменёва, поместного помещика, который принял меня из жалости». Детей у него была одна только дочь, Наташа, и ребёнок тремя годами моложе меня. Мы росли с ней как брат с сестрой. О, моё милое детство! Как глупо тосковать и жалеть о тебе на двадцать пятом году жизни и, умирая, вспомянуть только об одном тебе с восторгом и благодарностью. Тогда на небе было такое ясное, такое не петербургское солнце, И так резво, весело бились наши маленькие сердца. Тогда кругом были поля и леса, а не груды мёртвых камней, как теперь. Что за чудный был сад и парк в Васильевском, где Николай Сергеевич был управляющим. В этот сад мы с Наташей ходили гулять, а за садом был большой сырой лес, где мы, дети, оба раз заблудились. Золотое, прекрасное время». Жизнь сказывалась впервые, таинственной и заманчивой, и так сладко было знакомиться с нею. Тогда за каждым кустом, за каждым деревом, как будто еще кто-то жил, для нас таинственный и неведомый, сказочный мир сливался с действительным, и когда бывало в глубоких долинах густел вечерний пар, и седыми извилистыми космами цеплялся за кустарник, лепившийся по каменистым ребрам нашего большого оврага, Мы с Наташей на берегу, держась за руки, с боязливым любопытством заглядывали в глубь и ждали, что вот-вот выйдет кто-нибудь к нам или откликнется из тумана со вражьего дна, и нянины сказки окажутся настоящей законной правдой. Раз, потом уже долго спустя я как-то напомнил Наташе, когда стали нам тогда однажды детское чтение, Тотчас же убежали в сад к пруду, где стояла под старым густым клёном наша любимая зелёная скамейка. Уселись там и начали читать. Альфонса и Долинду. Волшебную повесть. Ещё и теперь я не могу вспомнить эту повесть без какого-то странного сердечного движения. И когда я год тому назад припомнил Наташе две первые строчки «Альфонс, герой моей повести», родился в Португалии, Дон Рамир, его отец и так далее. Я чуть не заплакал. Должно быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вероятно, Наташа так странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочем, тотчас же спохватилась, я помню это, и для моего утешения сама принялась вспоминать про старое. Слово за слово и сама расчувствовалась. Славный был этот вечер.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 Мы с виделись уже долго спустя в Петербурге. Это было года два тому назад. Старик ихменёв приехал сюда хлопотать по своей тяжбе, а я только что выскочил тогда в литераторы.